А где ж тогда дракон? Там стреляли по близости, заторопился Карабас. Выходит, это дракон и погорел. Крест! Прямо-таки возопилон. Это ж получается, не на дракона розыск объявляли, а на этого. Этот и пёрся с севера, мочил встречных поперечных. Кто-то я голову ломал, почему к дракону какую-то девку пристёгивают? Навостряет страх умственные способности спасу нет, бросила Надя. А вообще верно, крест. Все загадки снимаются. Стоит нам допустить, что ловит этого, всё на место становится. Бог ты мой. Так ведь может оказаться, что это дракона вместо него стали брать. Могли, протянул крест. Рост тот же, волосы почти такие же. И погорел из-за него дракон, как пучок соломы. Надюшка, можешь чуточку успокоиться? Это не мент. И не другой по нашей душе, это дядька по своим собственным делам куда-то странствовал. Вот я и говорю, сказал Мазур. Ты уж извини, но мне по Зарес нужно было оттуда убраться. Вот и полез к твоему Барабасу. Да мент это Отодвинув 60 от мазура, заверил Карабас: Сомневаюсь, спокойно сказал Крест. Карабас, ты по стеночке не отползай, стой на том же месте. Все эти жмурики на трассе, в-заправду, без всяких спектаклей, Гоша ручался, значит, дядя не из-затуда, а из-отсюда. Как не тянет, граждан начальничков, присовокупить меня грешного к решеточке, не стали бы они ради этого честных российских лохов в морг штабелем складывать. И будь это мусорок, давно бы в каждое окно факелы летели. Глаза у него были умные и холодные. «Значит, дядя сам ходит по музыке, а на колочке дикое совпадение». В жизни бы не поверил, да что тут скажешь? Ты не лыпся, дядя. Это ещё не означает, что я с тобой за дастархан сяду. Ты же мне поганец всю малину обосрал, так и нарочно не придумываешь. Может, придёт дракон, безнадёжно протянул Карабас. Куда, поморщился Крест, дороги не зная, дома не зная. «Ох, дуримар ты, а не карабас!» «Все прахом!» Он даже простонал коротко. «Все к черту! Блять, сам же хотел ехать!» «И чем кончилось бы?» Спросила Надя так, словно в комнате не было никого, кроме них двоих. «Увидел бы, что это не дракон, рванул оттуда, и все равно остался бы без дракона». «Умница!» Сказал крест, словно сплюнул. «Так это что?» Всё рушится. Бох, ты мой, бездарна-та как. Взгляд у него на Мик ушёл в сторону, и Мазуру этого вполне хватило. Он прыгнул так, как давненько не прыгал, вложив все силы, весь опыт в молниеносный, отточенный бросок живой машины для убийства, зная, что не имеет права ни промахнуться, ни дать противнику возможность нажать на курок хотя бы раз. Могло задеть Ольгу. Когда так атакует морской дьявол, описывать словами бесполезно. Никакие слова за событиями не успеют. Вряд ли прошло более 3 секунд, а пистолет был уже в руке у Мазура. Крест лежал на полу, а Надя даже не успела отшатнуться, только мышцы напрячь успела. Мазур встал там, где только что стоял крест. Спокойно сказал, передёрнув затвор для уверенности и поймав на лету выскочивший патрон. Всем спокойно. Милиции напротив кивнул Ольге: "Отойди. А ты на её место, и лицом к стене оба". Когда Ольга оказалась рядом, шепнул на ухо: "Всю квартиру обыщи, а верёвку мне найди". Присел на корточки, держа тех двух под прицелом левой рукой, охлопал карманы креста. Переправил себе в карман две запасных обоймы и ножик в кидушку. Потом повернул кристалл лицом вниз, чтобы придя в себя тот не сразу сориентировался в пространстве. Отошёл от него в другой конец комнаты, достал сигареты и закурил. Распорядился: Карабас, ремень из штанов вытяни и мне брось. И упоси тебя Бог, Но оверзила ни о каком сопротивлении не думал, себя не помнил от страха, торопливо расстегивая неширокий коричневый ремень. Надя значительно лучше владела собой, по глазам видно мучительно искала выход. И не находила. Мазур, пускай дым, наблюдал за ней с приятной улыбкой. Докурив до фильтра, сложил кресту руки за спиной и, сделав из ремня мертвую петлю, Перетянул запястье, прекрасно управившись левой рукой. Присел на стул и молчал, пока не вернулась Ольга. Протянула ему кусок верёвки, метров 3 длинной. Вот всё, что на кухне было. Тоже неплохо, благосклонно кивнул Мазур. Разрежь на 6 кусков. Ага. Сначала этому ноги свежи, он кивнул на креста, начавшего уже шевелиться, а вы оба лицом к стене. Встать на колени, руки за спину. Когда вся троица была надёжно спутана, мазур, прижав глушитель к затылку коробаса, поинтересовался самым мирным тоном. Кроме вас, троих, ещё кто-нибудь припереться может? Бля, буду, пробормотал тот, запинаясь. Никого. Точно. Чтоб я так жил. Мазур передал пистолет Ольге и быстренько прошёлся по квартире, особое внимание уделяя шкафу и серванту. В шкафу в большой синей сумке отыскались деньги, миллиончиков пять с мелочью, штук 20 патронов к ТТ в коробке из-под конфет, электрошокер Скорпион и большой пирочинный нож. И этот был разрешённый со старой ещё советской ценой на боковинке, обозначенной в рублях и копейках. Отыскалцы ещё прибор ночного видения. Не из самых сложных, такие сейчас можно купить в магазинах с одним окуляром. В комнате неразборчиво забубнили несколько голосов. Послышался яростный вскрик, похоже, это Крест сердился. Вставив в сумку мазур, заглянул туда. Чего орёте? Да вот этот мне внушает, что он здесь самый хороший и надёжный, сказала Ольга, показав стволом на карабаса. Вооружено сы мне предлагается, кмыкнул Мазур. Да, близко к тому. Сидите уж, волонтаристы сказал Мазур. Потом вами займусь. И не орите, сами говорили милиции напротив, и в доме их полно. Вышел оттуда и продолжил поиски, но ничего особо интересного больше не нашёл. Разве что большая пластмассовая коробка со множеством пузырьков без этикеток, каких-то маленьких кисточек и вовсе уж непонятных крохотных штучек, вызывавших почему-то ассоциацию с рабочим столом ювелира или часовщика. В том же отделении два паспорта: Надя и по паспорту Надежда. Крест именовался Николаем Петровичем Олентьевым. Если фамилия вымышленная, подобрана со вкусом. Едва отложив паспорт, Мазур ее забыл. Пришлось вновь глянуть на нужную страничку. Он пересыпал патроны себе в карман, проверил шокер, заряжен, сверкнул синий змеистый разряд, вернулся в комнату, взял со стола сигареты и бросил. «Ну-с, вы еще поскучаете, а с Николаем Петровичем мы побеседуем». Подхватил креста подмышки и поволок в самую дальнюю комнату, осторожно опустил на пол. Чтобы не беспокоить соседей снизу, сел на стул, закурил и принялся задумчиво разглядывать пленного. Тот был подавлен, но не раздавлен. В глазах больше напряжённой работы мысли, чем злости. Сыщик из Мазуро был никудышний, он как-то не сталкивался с отечественным криминалом, да и с заграничным тоже. Но не составляло особенного труда определить, что Крест лихорадочно пытается нащупать выход. Ну что, хреново, Николай Петрович, спросил Мазур, без всякой издёвки. Да уж, без выражения отозвался Крест и посмотрел скорее выжидательно. Ничего не поделаешь, подумал Мазур, придётся рисковать. Пристрелить эту Троицу не трудно, бросить связанными ещё легче, только вот куда потом деваться? на Карабасовской Тавре доехать до тайги, а может, по крупному сыграть. А жить-то хочется? спросил он. Как всем, сказал Крест напряжённо. Вот совпадение, мне тоже. Он подождал, докурил до фильтра, но Крест так и не заговорил первым. Вот интересно, ты бы нас замочил? спросил Мазур. Есть ли как на духу, то не знаю, честное слово. Ты ж мне времени не дал толком подумать. Ногами дрыгать начал. Не знаю, это уже лучше, сказал Мазур. Вот если бы ты сразу вякнул нет, я бы тебе категорически не поверил.